он ну и насоветовала с учара драная. В общем, именно эта деревушка описана в третьей части романа Волча стали, если кому интересно. Не только деревушка, но и вся наша тогдашняя бригада в купе с автором этих строк. Единственное, зато принципиальнейшее отличие в том, что в реальности никакого клада мы не находили. А потому как легко догадаться, вовсе не перерезали и не перестреляли друг друга. Кто и помер впоследствии исключительно от водки. Ладно, не будем рассекаться мыслью по кедру. Бригада наша, состоявшая из четырёх человек, заняла одну из давненько пустовавших избушек. И однажды мы все четверо отправились заготавливать дрова для кухни. срубили дюжину берез, напилили на чурбаки, покидали чурбаки в машину и с чувством исполненного долга вернулись в деревню. Плотно пообедали после трудов праведных и выпили, ага, пол-литра водки на четверых, то есть по сто двадцать пять грамм, по полстакана на человека, всего-то. и легли подремать после лесоповала, сытного мясного обеда и чарочки. Время было меж 3 и 4 пополудни, погода прекрасная, солнечный, ясный день. Чтобы не беспокоили нас приуставших со товарищи по отряду, двери изнутри заложили на большой железный крючок. Я не спал и не бодрствовал, так подрёмывал, И в некоторый момент это началось. Сначала кто-то явственно и шумно ходил в сенях. Потом крючок, державший дверь прочной и качественно, судя по звуку, слетел. Будто дверь со зрядной силой дёрнули. Лень было вставать и открывать глаза, тоже лень, так что я лежал себе Благо беспокоиться не было ни малейших причин. Деревенька, никаких тебе беглых разбойников и зверей, белый день вокруг. Выглядело это так. Нет, выглядело слово неудачное. Я же не открывал глаз, обстояло, так вернее. Судя по звукам, обстояло всё так. Какой-то мужик бродил. по небольшой единственной комнатки тяжело ступая брезгливо ворча мол набезобразили всё вверх дном перевернули ходят тут всякие носят их нелёгкое самое интересное я не мог разобрать ни единого члена раздельного слова но от чего-то совершенно точно знал что смысл бормотания именно таков каким я его описал до сих пор не могу объяснить почему И откуда я это знал? Знал, и точка. Ни слова не разбирал, но смысл понимал. Взяла, констатировал в полудрёме, что это должно быть хозяин из бушки. Мужичок с наготовок лет 50, этокий полуидиот с детским безбородым личиком.